12.4 Ожидал чего угодно, только не просьбы повторно рассказать о стычке с магистром Гаем в день моего первого появления в главной усадьбе. «Только во всех подробностях», — добавил Числав. «Во всех». Я не стал интересоваться причинами столь странного интереса и вновь рассказал все, как было. «И как долго ты перебарвал порчу?» — уточнил поручик, высушив меня. «Минуту, две». «Да нет», — покачал я головой. «Самое большее — полминуты провозился, может, двадцать ударов сердца. Точно не меньше, а если и дольше, то не особо». «Замечательно, просто замечательно», — пробормотал Числав. «И в итоге ты сотворил малое проклятие?» Затеплилась надежда, что мои способности оценят по достоинству, но осторожность взяла верх, и я покачал головой. «Понятия не имею, что я там сотворил», — Числав отмахнулся. «Да в курсе, что ты лишь прогнал чужую порчу по Абрису, а сам по себе ни на что подобное не способен. Это сейчас не имеет значения». «Не имеет, да?» Разочарованно буркнул я. «Ну ладно». Поручик строго глянул на меня и нахмурился. Аркан магистра Гудемира обратился к лачком кровавого тумана. Напомнил он о недавней дуэли. «А что получилось от заклинания магистра Гая? В прошлый раз ты сказал, что спалил эту гадину аргументом. Какую именно гадину?» «Я пожал плечами. Не знаю даже, какую-то на редкость уродливую муху. Демоническую. Ну, она была здоровенная и кровавая, а демоническая или нет, не скажу». «Ха, очень интересно», — хмыкнул Числав и носил с расспросами. А после того, как вытянул решительно все детали, позвал. «Идем. Мне упражняться надо. Успеешь еще поупражняться. Вся жизнь впереди». Отвел меня поручик в штабной барак. Располагался тот неподалеку от длинных хлебковатых на вид сараев мертвых дел мастеров. Душком разложение оттуда так и попахивало. Еще и парочка скособоченных фигур на глаза попалась. Передвигались те стремительными перебежками, а очертания тел скрывали длинные халаты с глубокими капюшонами. Не иначе караульные кадавры. В штабе никого из местных заправил Часлав беспокоить не стал. Быстро столковался с писарем и занял его стол. Разжёг свечи, принялся макать чернильницу стальное перо и скрипеть им по листу. Я тяжко вздохнул. Пришла странная мысль черкануть весточку Беляни. Но нет, конечно же нет, не до того. Минут через пять поручик помахал листком и потребовал. «Добавь снизу, с моих слов записано верно. Поставь дату, имей подпись». Он протянул стальное перо, но я его не принял и для начала внимательно вчитался в написанный аккуратным разборчивым почерком текст. После спросил. «На кой?» «Просто подпиши!» Надавил поручу голосом. Ответ меня не устроил. И я бросил листок на стол. «Не, не интересно Чеслав поднялся из-за стола. Магистр Гай затеял дуэль без получения на то разрешения и уплаты соответствующего сбора. «Не самое великое прегрешение, но штраф составит кругленькую сумму. Неужто не хочешь поквитаться?» «Это лишь мое слово против его». С этим документом Постучал поручик по листку. «Я пойду к Тиуну, и он твои слова подтвердит». «Ведь подтвердит же?» «Ну и подписывай!» Он вновь протянул мне стальное перо, и вновь я его не взял. Пусть и был непрочно солить Гаю, только очень уж не хотелось прослыть доносчиком Опять же, гудимир с Гаем друзья. Еще не хватало заработать очередной вызов на дуэль. Так я об этом и заявил. Сам же сказал! С такими друзьями и врагов не надо!» Рассмеялся Числав, но меня этим не переубедил и угрожающе произнес. «Ни тени время!» Ха, «Писать не обучен. Могу крестик поставить. Устроить нет?» Я усмехнулся. почему ты так и думал». Поручик хрустнул пальцами. «Вызову в город. Подтвердишь показания под присягой во дворце правосудия». «Уже лучше», — признал я. «Но мне бы обратно в больницу перевестись». Ответом стал пристальный взгляд собеседника. «Врать не стану, устроить этого не смогу. Даже пытаться не буду». «Как мне сказали, за тебя похлопотал порученец мастера Среброгора. А с заморским ревизором ссориться дураков нет. Вернемся к этому разговору. Месяца так через два. Их еще прожить надо», — пробурчал я. «Нет, мы к нему, конечно, вернемся, но хотелось бы получить что-то прямо сейчас. Может, схему огненного шара?» Поручик кивнул. «Договорились». Я с обреченным вздохом принял у него стальное перо и сказал «Только это должно остаться между нами». Ха, хотел попросить тебя о том же!» — усмехнулся Числав. Уже мокнув перо в чернильницу, я еще раз пробежался взглядом по тексту и уточнил. «А точно надо проклятие упоминать? На кой?» «Это ведь я ту кровавую муху сотворил! Гайк не никакого отношения не имел!» «Имел! И самое непосредственное!» — заявил в ответ поручик. Пользуясь своим положением, он потребовал развеять сотворенный тобой аркан, а это прямое нарушение дуального кодекса. Объяснение показалось логичным, так что я заверил записанное с моих слов показания и кинул перо обратно в чернильницу. А что с огненным шаром? Поручик помахал листом, затем аккуратно сложил его вдвое раз и другой, а убрав накладной карман форменной на куртки, сказал, «Не здесь же, на площадку пошли». Там он с прежней легкостью сотворил и метнул в кучу волонов атакующее заклинание. И одним только наличием ядра столь стремительное наложение чар объяснить было никак нельзя. «Понял?» — с усмешкой спросил Числав и сотворил новый шар голубого пламени. «Контроль. Сжатие. Воспламенение. Ограничение. Ускорение». «Черт Ас-2!» — выругался я. «Ограничение. Воспламенение гасят друг друга». «Гляди!» Потребовал тайнознатец и закрутил над воздетым к небу пальцем шар голубого пламени. Сейчас он определенно не использовал отражение и форма огненного сгустка беспрестанно искажалась и вновь выправлялась под напором очередных порций небесной силы. Числав напитывал аркан энергии безо всякой спешки. А когда метнул его, тот расплескался вспышкой пламени еще на подлете к мишени. Полыхнуло знатно, но при этом обошлось без обычного хлопка. «Равновесие и баланс!» — с кислой миной объявил Сквозняк. «Именно!» — подтвердил поручик и создал очередной огненный шар столь же неспешно, только теперь закрутил вокруг него еще и тончайшую пленку отторжения, на создание которой у него ушли сущие крохи небесной силы. На сей раз взрыв отозвался звоном в ушах. Я мотнул головой и пробурчал. «Забавно!» «Только учти, такой аркан рванет при малейшем ударе!» «Даже через кусты не пролетит», — подсказал Числав. «А если усилишь отторжение, ну ты в курсе?» Я кивнул. «Удовлетворил я твое любопытство?» «Всецело». Поручик усмехнулся уголком рта, глянул на ученика школы карающего смерча и погрозил ему пальцем. «Равновесие, баланс и гармония», — объявил он и отправился в освояси. Наблюдавший за нами издали Огнич, подошел и сказал. «А нам ничего такого не объясняли». Сквозняк отмахнулся. «Да это все знают. Вообще никакого секрета нет». Фургонщик пожал плечами и вдруг расплылся в самодовольной улыбке. «Гляди, боярин!» Он вскинул руку и долбанул по мишени огненным ударом. Только росчерк мигнул почему-то не оранжевым, а голубым. «Видел, да?» Водушевление его было вполне объяснимо. Вспышка вышла куда ярче прежних, да и дрогнул доспех заметно сильней. «Эх, мне бы абрис подходящий подобрать!» — мечтательно вздохнул Огнич. «А в чём проблема?» — удивился Сквозняк. «Купи наши школы! Аспект у тебя более-менее подходящий. Можно даже не полную схему купить, а для начала взять описание прожига исходящего меридиана и формирование оправы». Фургонщик засомневался, а я спросил. «Оправа у вас на сколько узлов?» «На шесть». «Для голубого огня тоже подисгодится?» Огнич озадачу нахмыкнул. «Еще и алхимия понадобится!» Слушать я его не стал и отошел в сторонку. Попытался повторить трюк поручика и закрутить огненный шар. Но тот моментально вытянулся в пламенное веретено, изогнулся и развеялся оранжевой вспышкой. Тогда я поставил во главу схемы приказ контроля и взялся не просто тянуть себя небесную силу и вкладывать ее в жгучий изгусток но и воздействует на него при этом, не позволяя перебороть сжатие и разметаться. Взмок, но справился. А вот покрыть шар тонкой пленкой отторжения так и не сумел. Сколько ни пыжился, всякий раз ее разрывало и сдирало. «Тут от внутреннего равновесия играть нужно», — подсказал сквозняк. «Да я его достиг так-то. Я тоже. Только нет предела совершенству». Беззвучно чертыхнувшись, я поскреб левую щеку, отошел в сторонку и уселся на разогретый солнцем валун. Смежил веки и погрузился в медитацию. Вроде как даже то самое состояние гармонии уловил. Сосредоточился на нем в попытке выпростать сознание за пределы тела и никак. Будто соринка в глаз попала. Только не соринка, конечно же, нет. Это несбалансированность Абриса сказалось Вроде бы и подогнал друг под друга левую и правую части. Но именно что вроде бы. Если уж глаза до сих пор так цветом и не сравнялись. О каком балансе тут говорить? Я перебрал в памяти описание всех виденных в подвале приюта схем и остановился на одном из подходящих упражнений. Пусть оранжевая энергия и пережигалась в черную непосредственно в ядре, но все же втянул в себя небесную силу и принялся гонять ее не только по оправе, но и по кругу сцепленных рук. Так до самого ужина провозился, время от времени отвлекаясь на отработку своей старой схемы огненного шара. Пусть Арканы получался излишне сложным, зато равных ему по убойной мощи у меня попросту не было. Уже перед самым отбоем припёрся у рядних седьмень. Он собрал всех новобранцев и взялся втолковывать нам всяческие служебные премудрости. Но у меня слепались глаза, и я больше клевал носом, нежели прислушивался к его словам. Едва дотерпел до разрешения разойтись. Сразу ушел в барак и завалился на тюфяк. Спать. Разбудили меня, выплюснув на голову ведро воды. Нет, так-то всего от души окатили. Просто тело прикрыло накинутое сверху одеяло. В гнилом доме всякое случалось. Среагировал я, еще даже толком не проснувшись. Подскочил с койки и полоснул ампутационным ножом отпрянувшую назад тень. Жалобно звякнул подставленный под удар жестяной бок ведра. А достать края вторым замахом помешал резкий окрик хомута. «Хватит!» Я проморгался и зло прошипел. «Совсем охренели!» Обливший меня Катаржанин бросил в ответ. «Да это ты, молодой, в край оборзел!» Неожиданная побудка коснулась не меня одного. Остальные пластуны уже тянулись на выход. А лишь сквозняк еще отфыркивался и вытирал мокрые волосы. «Собирайся!» — прорычал Край, ставя на пол поцарапанное ведро. — В следующий раз можешь и не успеть отскочить. — предупредил я и с обреченным вздохом взялся облачаться в зачарованную кирасу. Благо спать лег одетым. Но расслабился рано. Все неожиданности на сегодня еще не закончились. — Чего от тебя Числав хотел? — потребовал вдруг объяснений хомут. — У него спроси, — посоветовал я. Край хрустнул костяшками пальцев. — не дерзи, молодой! потребовал он. «Отвечай, а то пожалеешь». «Прокляну». Коротко пригрозил я. Которжанин осёкся, а вот на младшего урядника мы слова никакого впечатления не произвели. «Нам тут крысы не нужны», прямо заявил хомут. «Либо вскрывай карты, либо с заданием можешь и не вернуться». По спине пробежались мурашки. И мне бы прислушаться к глазу разума, сдать назад, только не смог себя переломить. «Ты кого крысой назвал, а? Много на себя берёшь, старшой». Потянул в себя небесную силу, но драки не случилось. «Язык прикуси, пока не отрезали», — посоветовал Хамут. «А то живо бока пообломаем». Хм, «Просто команды не было», — ухмыльнулся край. Тут-то от двери и прозвучало. «Заканчивайте балаган». Хамут обернулся к заглянувшему внутрь уряднику и указал на меня. «Да он завязывай! Его по своим делам тягают, знаю точно», — заявил Седмень и повысил голос. «Шевелитесь!» «Вроде ничего такого он и не сказал вовсе, а меня холодком так и продрало. Черти драаные! Опять в какое-то дерьмо вляпался!» После построения и переклички мы распределили порядок движения со вторым десятком и выдвинулись к воротам. Помимо урядника среди полостунов было еще два бывалых тайнознаца. У обоих просматривалась склонность к белому аспекту. Территорию лагеря покинули без единого вопроса. «Караульные нас, если только пересчитали. А дальше, по неприметной тропке, мы пересекли расчищенное деревьев в пространство и углубились в лес. Шли спора, и преимущественно тихо. Разве что бойцы во главе колонны орудовали то ли саблями, то ли мачете, разрубая лианы и густые кусты. Да время от времени спотыкались и чертыхались новобранцы. Меня так и переполняли вопросы, но ничего не оставалось, кроме как теряться в догадках». К расспросам ситуация не располагала совершенно. И это даже если не брать в расчет недавнюю перепалку с хомутом. Впрочем, приказа взять меня в оборот тогда точно не давали. Все случившееся было не более чем очередным прощупыванием. Надавили, поглядели, оценили. Наверное, так. Порядок продвижения в колонии постепенно менялся. Некоторое время спустя пришел и мой черед прорубаться через джунгли. Намахал со своей короткой пехотной саблей волю. Где-то получалось двигаться звериными тропами, но зачастую приходилось выискивать дорогу в непролазных вроде бы дебрях. С потревоженных веток сыпалась всякая мелкая погонь. Лицо то и дело облепляла паутина. Вокруг велась кровососущая мошкара. Под ногами хлюпала влажная земля. Кираса натерла плечи. Я попросту возненавидел и ее, и пробковый шлем, и ранец с винтовкой. И еще пожалел, что взял с собой револьвер. Шли, шли, шли. Все изменилось после того, как мы выбрались к небольшому болоту Дорога через него была уже разведана, но и так начерпал сапогами воду. На сухой прогалинке нам дали время привести себя в порядок. Заодно провели короткий инструктаж. Уж не знаю, что втолковывал у старослужащим. От новичков он потребовал лишь не шуметь. В противном случае пообещал скормить каким-то там пираньем. Именно пообещал, а не пригрозил. Я проникся, поэтому еще нужным заметить. Я сроду из города не выбирался. Не умею я по лесу ходить. Хомут ухмыльнулся. Не можешь научим, не хочешь заставим. Отставить треп. Тихонько рыкнул седьмень. В полуверсте отсюда деревни беглых рабов. Уйти не должен ни один. Не сможете повязать, бейте на повал». Половину бывалых пластунов он отправил взять поселение в клеще. Сам же возглавил штурмовую группу. А новобранцам выпало рассыпаться цепью и перехватывать случайных беглецов. Хоть и начало светать, но под густыми кронами деревьев было темно, хоть глазкали Мы рассредоточились и заняли позиции. Я, по примеру остальных, вооружился карабином с примкнутым штыком. Любым своим атакующим арканом запросто мог уложить простеца на повал, а так были шансы нанести не слишком опасное для жизни ранение. Ударить магией в полсила, дабы результат получился соразмерным ожиданием. Три раза ха! Чертедраны, меня так и потряхивало. Вроде бы всякого повидать успел, а тут все в новинку. Еще и темень то драны. Ждать пришлось никак не менее получаса Потом только за деревьями захлопали выстрелы А следом мигнула вспышка боевых чар Я загодя поймал состояние внутреннего равновесия Поэтому магические искажения ощутил предельно четко Определил, что в бою не только проявили себя наши тайнознации Но и ударили в ответ заклинатели антиподов Как их там, хунганы? Дважды коротко свистнули И мы неспешно двинулись вперед Слева от меня шагал гвоздь, справа — огнич. Один едва сдерживал азарт и постоянно забегал вперед. Другой колебался и самую малость отставал. Я крыл почем зря обоих и двигался с пальцем на спусковом крючке карабина не слишком быстро, но и не мешкал. Так мне казалось. Неожиданно, чуть в стороне, темень рассветили дульные вспышки. И мы укрылись за деревьями, взяли оружие на изготовку. И вроде не отвлекся и не зевнул, но рывок антипода проморгал. Просто вдруг ринулся из кустов клок мрака, светлых тонов в котором не было вовсе. Среагировал я, как говорил Дарьян, инстинктивно. С перепугу позабыл о карабине, хватанул небесной силы и прикрылся отторжением. Откуда-то сбоку прогремел выстрел, высветил белые зубы и белки в глаз, а в следующий миг... Черный, как смоль антипод, налетел на магический барьер и рухнул навзничь с расплющенным носом. Захлопали карабины чуть в стороне от нас, а гвоздь крикнул «Прикрываю!». Я задействовал приказ ниц, а огнич врезал прикладом по голове беглеца, заломил тому руки за спину и принялся вязать запястья. Тотчас мелькнуло движение чуть в стороне, но антипода перехватил резкий порыв ветра, Вихрь закрутил его и крепенько приложил о дерево. А больше мимо нас никто прорваться не попытался. Оно и не удивительно Во всей деревне набралось лишь четыре крытых пальмовыми листьями хижины. Большую часть ее обитателей взяли во сне. Лишь нескольким удалось удрать, когда нам попытался дать отпор местный хунган. Ну или обычный демонопоклонник. Очень уж мерзкий обнаружился в поселении алтарь залитой кровью и с человеческими черепами. Неподалеку отыскалась яма с обезглавленными телами разной степени разложения. Судя по цвету кожи, в жертву здесь приносились и аборигены, и выходцы из Поднебесья. «Многовато убитых», — отметил Огнич. «А духов-хранителей ни одного», — добавил Сквозняк. «Сколько я не вертел головой и не прислушивался к своим ощущениям, так и не уловил намека на знакомую стылость». «Пахло кровью, смердело смертью». Я поморщился и кивнул. «Странно, да?» «Неоткуда тут духом взяться?» Снизошел до пояснений урядник. стал бы видите? Вот и я не вижу. А сами по себе жертвоприношения совсем для другого служат». Но для чего именно, он объяснить не удосужился. Просто не до того стало, поскольку прибежал один из пластунов с замотанной окровавленной тряпицей рукой. «Я там резную штуку, а она магией, жжется!» «Где?» — потребовал объяснений урядник. Проследил за жестом подчиненного и даже замахнулся, но оплюху ему все же не отвисел. «Сказано же было, в хижину жреца не соваться, черти!» Он оглянулся на меня. «Боярин, глянь, это не порча часом!» Ха, «А что там смотреть?» — хмыкнул я. «И так вижу, что порча. Сам снимешь или до лагеря дотянет!» Я подошел, сжал пальцами распухшее запястье, уловил багряные тона отклика и потребовал. «Тряпку убери». Пластун нехотя повиновался, и стало видно, что открытых ран нет, а кровь сочится из-под ногтей. В остальном же, помимо отека, никаких внешних проявлений зловредных чар заметить не удалось. Пока между третьей и второй степенью сложности. Но когда в лагерь вернемся, уже точно вторая будет. «Так вылечи его!» Потребовал урядник и отправил в хижину жреца сразу обоих бывалых тайнознацев. Молчаливого и вечно хмурого бородача и худого, как щепка, дылду с рыжими усами. Второй почти сразу вернулся и кинул на землю, вырезанный из крупного куска хрусталя, демонический череп, так и сочившийся энергией багряного аспекта. — Вот ты! — зло глянул урядник на опростоволосившегося пластуна и поторопил меня. — Боярин, не спи! и вновь позабыл о нас, погнал свободных подчиненных стаскивать к алтарю всячески горючий хлам. Я вздохнул, достал из ранца обрывок пеньковой веревки, после чего велел пластуну вытянуть руку и взялся перетягивать его бицепс. Попутно сказал «Кулаком работай!» «Это как?» Озадачился белобрысый молодчик. рыжеусый усый тайнознатец немедленно отвлекся от своей находки и с улыбкой изобразил похабный жест. «Я поспешил предупредить свару». «Просто сжимай разжимай кулак». Пластун попробовал и пожаловался. «Больно. Может, до лагеря потерпеть?» «И не думай даже!» — рыкнул издали урядник. «Отсохнут пальцы. На кой ты нам такой нужен будешь?» «Уд, теребить, допустим, и левой сможешь. А стрелять как?» «Да и поглядим, на что молодой способен. Червень проконтролируй!» но заикнулся было Пластун, только его и слушать не стали. «Сам виноват!» Пораженная порча кисть еще самую малость припухла. Я спросил, есть ром и чистая тряпица У прозывавшегося червенем рыжевого тайна знаться отыскалось и то, и другое. Я смочил ткань крепчайшим пойлом и потребовал. Кулак сожми. Тщательно протер запястье пациента. Заодно обнаружил, что порча уже добралась до капилляров к жиле. Меня это не порадовало, но особо и не встревожило. Обычное дело. На, хлебни для начала. Сунул я пластыну в пузатую фляжку. И кулак расслабь. Молодчик озадаченно оглянулся на урядника. Морщинистая физиономия дядьки скривилась так, что дальше некуда, но он все же разрешил. Пластун приложился к горлышку, тут я и чиркнул его по запястью острием ампутационного ножа. И одновременно потянул через него в себя энергию. Да так ловко, что подцепил самым кончиком прилипшую к зачарованной стали порчу, и разом выдернул ее из руки инструменты для столь тонких манипуляций годился не лучшим образом, но справился. Благо, зловредные чары еще не успели толком срастить с плотью и отравить кровь. Мой пациент подавился и округлил глаза, выплюнул изо рта все пойло разом и пронзительно взвыл. Он бы еще и фляжку с ромом уронил, но ну, а то вынул у него из руки знатиц «Не дергайся!» — потребовал червень и провел ладонью над не столь уж обильно кровоточившим порезом. Затворил рану и только лишь этим не ограничился. Замотал набухший рубец, смоченный в руме тряпицей. Мне же было не до того. Порча окутала остраю ампутационного ножа едва различимым алым облачком. Она будто бы даже пыталась впитаться в клинок. Вот и пришлось втолкнуть в скальпель аргумент. Мигнуло пурпурное пламя. Порча затрепетала и развеялась. А у меня закружилась голова. Мотнул ею, переборол дурноту. Лихо присвистнул седьмень. «У Гудемира куда как более обстоятельный подход. Он и пациентов обычно не режет, и порчу в специальный артефакт запирает». полевая хирургия, она такая!» усмехнулся рыжевый сытый и обратился ко мне. «Ты ведь у первоцвета стажировался. Бывал я в вашей больнице. Туда столько народу с порчей везут, что рассусоливать некогда. Что в бою, что там, иначе никак». «Он все вычистил», — уточнил урядник. «Червень кивнул. Похоже на то» тут и отмер скрипевший до того зубами пластун. «Больно, блин!» «Зато бесплатно!» — рыхнул на него урядник. «В следующий раз думать будешь, прежде чем что ни попадя своими грабками хватать!» Пластун втянул голову в плечи, осторожно сжал и разжал кулак и хмыкнул. «Да и нормально вроде!» Седьмень зло цикнул развернулся и дал отмашку. «Жги!» В к алтарю хлам полетели факелы. И еще несколько забросили на крыши хижин Все, дело сделано